Ладно, это я удумал. Ладно. Тебя на квартиру сосватать. Ну, я не знаю. Не топчись. Все объясняю порядком. Отец Виш, Нюшкин, верховой волгарь, столяр, взят в дом к ейной матери. Так. Воевал в германскую и гражданскую. Ну, вернулся не то чтобы партийным, но сознательным. Ага. И, конечно, по всем новым делам коноводом. А сегодня это старое, богатая кулаков много, а подкулачников кулачников и того больше. Они полюбился им. Это Павел-то. Да. Нюшкин, отец. <свят> Только еще разговоры о коллективизации пошли. И случись тут кулацкая заварушка. Восстание? Да нет, так. Польба бандитская. По ночам в окна стрелять да за кустами под караулик. Да что? Ну, между прочим. Расчитались и с Павлом. Вечером, как сидел Павел с женой, то да, с Нюшкой за ужином, ворвались в избу двое с ногами и со страшной руганью Павла расстрелили. Так мозги напрочь и вылетели. Ну, жена Павлова, Нюшкина мать-то, ага. повалилась, как неживая. А Нюшка тогда совсем девчонка, зверюкой на них бросилась. Ну, кто-то из бандюк её двинул, не скоро в себя пришла. Так вот, разве никто выстрелов не слышал? Ну, дом у них сам увидишь, на краю села. А если кто и слышал, так ведь боятся всяко своей шкуре. Mm -hmm. а. И что же дальше? Ну, на том все и кончилось. Нюшкина мать с той поры не встает, не говорит, мычит, только... И руки-ноги совсем отнялись. И Нюшка при ней, как прикованная. Ну, а куда денешься? От родной матери? Конечно. Дом хороший, хозяйство все пошло прахом. Что девка одна одинешенько-то сделает? Бьется, как рыба об лед. батрачит, стирает, огородом малым пробавляется. Ну, а в колхозе-то что это? Да не шли, как повернулось дело, что вроде в драке по пьяному делу Павла Стукмана. Это у нас завсегда чуть что надо закон обойти-то на пьянство валят. А я бы их, этих пьяных, еще того хлеще. Словом, не было никакого вспомнившествования. Разве кто из добрых людей от своего куска отделит? Виднюшка гордая, не от каждого возьмет. Вот и сошлась жизнь девки Клином. И нет вызволения.